Два. Ниша Кантор яростно отмеряла шаги на беговой дорожке. В ушах грохотала музыка, ноги отбивали привычный ритм. Она всегда бегала с яростью. Первые полтора километра хуже всего, когда переполняла раздражение вместе с молочной кислотой. На третьем начинала откровенно беситься, и только на пятом в голове наконец прояснялось, тело вдруг казалось прекрасно отлаженным механизмом и возникало ощущение, будто она могла бежать в вечность. Затем снова появлялась злость. Приходилось прерываться и заниматься чем-то другим в тот момент, когда она начинала получать удовольствие от происходящего. Ниша ненавидела бегать, но делала это, чтобы сохранить рассудок. Она ненавидела наведываться в этот проклятый город, битком забитый неторопливо бредущими людьми, где нормально побегать можно только в этой облезлой конторе, куда отель сплавил постояльцев на время ремонта своего спортзала. Машина сообщила, что пора сделать перерыв, и Ниша выключила дорожку — Не хватало еще, чтобы автоматика указывала ей, что делать. «Не буду я отдыхать», — упрямо думала Ниша. Вытащив наушник, она услышала громкий звонок и потянулась за телефоном. Звонил Карл. «Да, милый». «Извините». Ниша подняла взгляд. «Выключите телефон», — произнесла молодая женщина. «Это зона тишины, место для отдыха». Тогда лучше сами помолчите, у вас слишком громкий голос, и не стойте так близко, а то, мало ли, вдруг вы меня потом закапаете. Женщина потрясенно замолкла, приоткрыв рот, и Ниша поднесла телефон к уху. — Ниша, дорогая, какие планы? — Только что пришла в тренажерный зал, милый. Обедаем вместе, все по плану? Голос Карла такой тягучий, обволакивающий, как сливочное масло, одна из тех его черт, которые всегда ей нравились. «Да, но, может, лучше встретимся в отеле? Мне надо вернуться туда за бумагами». «Конечно», — автоматически согласилась Ниша. «Что тебе заказать?» «Да что угодно». Она замерла. Карл никогда не говорил «что угодно». «Может, фирменное блюдо «Мишель» — омлет с белым трюфелем или опаленного тунца?» «Да, прекрасный выбор». Ниша нервно сглотнула и, стараясь не менять тон, спросила, «На какое время?» Карл умолк, и она услышала его приглушенный голос, общался с кем-то в комнате. Сердце начало биться тяжелее. — В полдень будет идеально, но не спеши, не хочу тебя подгонять. — Конечно, — ответила Ниша, — люблю тебя. — И я тебя, дорогая, — сказал Карл и положил трубку. Ниша замерла, чувствуя, как в ушах отдаётся пульс, и бег тут совершенно ни при чём. Голова словно вот-вот взорвется. Она сделала два глубоких вдоха и выдоха, а затем яростно набрала на телефоне другой номер, попав сразу в голосовую почту. Она ругнулась, проклиная разницу во времени с Нью-Йорком. «Магда», — произнесла она, запуская пальцы во влажные от пота волосы. «Это миссис Кантер. Выйди на связь со своим человеком. Живо!» Когда Ниша снова подняла взгляд, перед ней уже стоял сотрудник спортзала в рубашке, пола и дешевых шортах. «Мэм, боюсь, здесь нельзя пользоваться телефоном. Это нарушает правила». «Отвянь!» — рявкнула Ниша. «Иди, что ли, пол помой, займись делом. Не зал, а чашка Петри». Грубо оттолкнув его, она направилась в раздевалку, по дороге выхватив чистое полотенце из рук другого сотрудника. В раздевалке было полно народу, однако Ниша не замечала никого вокруг. Она вновь и вновь, под стук сердца, повторяла про себя телефонный разговор. «Вот, значит, как...» Нужно очистить сознание, быть готовой к решительным действиям. Но тело словно погрузилось в странный транс и отказывалось нормально функционировать. Она ненадолго села на скамью, уставившись в пустоту. — Я справлюсь, — убеждала себя Ниша, глядя на трясущиеся руки. — Бывало хуже. Затем прижала полотенце к лицу и дышала, пока не стихла дрожь, а потом подняла голову, расправляя плечи. Наконец встала, открыла шкафчик и достала спортивную сумку от Марк Джейкобс. Рядом на скамье лежала чужая, и Ниша бесцеремонно сбросила ее на пол, чтобы поставить на освободившееся место свою. Теперь душ. В первую очередь нужно помыться. Внешность превыше всего. Тут снова зазвонил телефон. Некоторые женщины повернулись к ней, но Ниша, не обращая на них никакого внимания, подняла сотовый со скамьи. Это Рэймонд. «Мам, ты видела фотку моих бровей?» «Что, милый?» «Брови. Я тебе фотку отправил. Видела?» Ниша пролистала сообщение одно за другим и, наконец, нашла присланную им фотографию. «Чудесные брови, сынок», — ласково произнесла она, вновь прижав телефон к уху. «Да ужас какой-то! Настроение на нуле. Я тут видел передачу по телеку про торговлю дельфинами. В общем, там показывали, как их заставляют делать разные трюки и фокусы. И мне так пакостно стало, потому что мы тогда плавали с ними в Мексике. Помнишь?» Я так расстроился, что не смог выйти из комнаты, и тогда решил заняться бровями, а получился какой-то кошмар. Я похож на Мадонну из девяностых. Какая-то женщина неподалеку начала сушить волосы, и Ниша всерьез захотелось подскочить к ней, выдернуть фен из розетки и забить им незнакомку до смерти. «Сынок, тут слишком шумно. Подожди». Она вышла в коридор и сделала глубокий вдох. «Брови прекрасные, произнесла Ниша в глухой тишине. «Великолепны. И, кстати, Мадонна в девяностые была красоткой». «Чего там прекрасного, мам? Это же катастрофа!» Из раздевалки торопливо выбежала женщина, шлепая по полу резиновыми тапочками. Она пронеслась мимо в дешёвой куртке, вжав голову в плечи. «Почему женщины никогда не выпрямляют спину?» Сутулилась, голову опустила, шею вытянула, как черепаха. Бесит. Если выглядишь как жертва, не удивляйся, что к тебе так и относятся. Тогда сделаем микроблейдинг, когда вернешься домой. Значит, они и правда ужасны. Нет, нет, ты выглядишь восхитительно. Малыш, мне надо бежать. У меня очень важные дела. Я тебе позвоню. «Только после трех Мне надо поспать, а потом у нас сеанс заботы о себе. Так тупо навязывают эту самоосознанность, будто я не из-за подобной проблемы сюда попал». «Знаю, милый. Позвоню тебе, как разберусь с делами. Я тебя люблю». Ниша отключилась и снова набрала предыдущий номер. «Магда? Магда, ты получила мое сообщение?» «Сразу же позвони мне, как его услышишь. Хорошо?» Она уже нажимала на кнопку сброса, когда открылась дверь. Вошел сотрудник спортзала и сразу заметил телефон у нее в руках. «Мэм, боюсь, здесь даже не вздумай!» Процедила Ниша сквозь зубы, и мужчина умолк, проглотив остаток фразы все таки есть преимущество быть американкой за сорок, которая уже ничего не боится, и люди это чувствуют. Первая приятная мысль за всю неделю. После душа Ниша нанесла на кожу увлажняющий лосьон, предоставленный спортзалом бесплатно. Качество так себе. Теперь она весь день будет вонять туалетом в поезде. Собрала мокрые волосы в пучок и, встав обеими ногами на полотенце, от пола раздевалки ее бросает в дрожь, там же клетки чужой кожи и грибок. Восемнадцатый раз проверила, не ответила ли Магда. Обуздывать рвущийся клубок ярости и тревоги, свивший гнездо в груди, становилось все сложнее. Она сняла с вешалки шёлковую блузку и натянула ее через голову, чувствуя, как ткань липнет к влажной коже. Да где же Магда в самом-то деле? Миша села, глядя в телефон, рассеянно потянулась в сумку за джинсами и обувью, но нащупала и вытащила поношенный уродливый башмак с квадратным каблуком. Она непонимающе посмотрела на него и с возгласом ужаса уронила на пол. Вытерев руку о полотенце, Ниша, прикрыв пальцы его краешком, расстегнула молнию и заглянула внутрь. Наконец ей открылась страшная истина. Это чужая сумка. Искусственная кожа облупилась на швах, а эмблема Марк Джейкобс напоминала неблагородную медь, а тусклое серебро. Ниша посмотрела под скамью, затем обернулась. Почти все женщины, которые так ее раздражали, уже вышли, и других сумок поблизости не было, только распахнутые створки шкафчиков. Больше ничего. Надо сказать, подделка очень походила на оригинал. Тот же размер, цвет, ручки. Вот только принадлежала явно не ей. «Кто взял мою сумку?» произнесла Ниша вслух, никому конкретно не обращаясь. Кто черт возьми взял мою сумку? Оставшиеся в раздевалке женщины непонимающе смотрели на нее. Нет, выдохнула Ниша. Нет, нет, нет. Только не сегодня, не сейчас. Девушка за стойкой администрации глазом не моргнула. Где камеры видеонаблюдения? «Мадам, в женской раздевалке их нет, это противозаконно. И как я теперь узнаю, кто украл мою сумку?» «Не думаю, что речь идет о краже, мадам. Судя по вашим словам, сумки случайно перепутали. И если они так похожи?» «Вы всерьез считаете, что кто-то случайно прихватил мой пиджак от Шанель и сделанные на заказ лабутены, которые изготовил лично крестьян? «Человек, который обычно носит...» — она брезгливо заглянула в сумку. «Вещи из примарк?» На лице девушки не дрогнул ни один мускул. «Мы можем просмотреть записи с камеру входа, но сначала нужно получить разрешение главного офиса. У меня нет на это времени. Кто вышел отсюда последним?» У нас этих записей нет, мадам. Все делает автоматика. Если подождете, я вызову менеджера, и он подойдет, как только сможет. Наконец-то. Где он? На курсах для персонала в Пинере. Да боже, ж ты мой! Дайте мне кроссовки для бега. У вас же есть такие. Мне только до машины дойти. Ниша выглянула в окно. Стоп. Где моя машина? «Где машина?» Она отвернулась от ресепшна и набрала номер на телефоне. Ответа не было. Администратор достала из-под стойки пластиковый пакет с таким утомленным видом, словно ей пришлось прослушать двухчасовую лекцию на конференции о высыхании краски, и плюхнула его на столешницу. «У нас есть сланцы» ниша посмотрела на девушку, потом на шлепанцы, потом опять на девушку у той совершенно непроницаемое лицо в конце концов ниша сгребла пакет со стойки и с раздраженным рыком натянула сланцы на ноги, а на выходе услышала приглушенное ох уж эти американцы